Глава пятнадцатая. Расул. Ее ответ звучит как «я подумаю». Давать ей время подумать в нашем случае самое нежелательное из возможного. Но Денис взглядом просит меня отключить режим бульдозера. Я держу рот на замке, пока мой дядька очень основательно доносит. Я не сомневаюсь, что тебе нужно подумать. Но у нас времени в обрез, поэтому давай договоримся. Ответ ты дашь завтра утром. Не будем тратить время друг друга. В случае отрицательного ответа мы будем искать другие варианты, но ты, Полина, безусловно, самый лучший. И мы в накладе не останемся, готовы рассмотреть любую форму благодарности. Она уже минут пять как перестала хлопать ресницами и нас обоих будто на прицеле держит. Колючая она, пиздец. Но только не на ощупь. Денис явно удовлетворен увиденным. Иначе общение уже бы свернул и мы бы уже искали другие варианты. У нас в разработке ноль других вариантов. Мы все ресурсы в эти дни направили на поиск моего свидетеля, но на крайняк у нас всегда административный ресурс есть, который пока еще даже толком не рассматривали». Полина суетится, надевает на голову шапку. «Я подумаю», — повторяет она. «Я ловлю быстрый взгляд на своем лице». «Завожусь, ведь отпускать ее, даже имея номер телефона, для меня как иголки под ногти загонять. Я боюсь, что она исчезнет с радара. Телефон выключит или еще что-то вроде. Отвези девушку, куда она скажет». Денис пихает мне в руку ключи от машины. «Я не дебил. Сам собирался предложить, просто все время думал, как член свой заставить лежать». Полина скидывает глаза и закусывает коралловую губу. Не спорит, выбираясь из-за стола. Я уверен частично, это связано с тем, что погода сегодня совсем не прогулочная. Быстро одеваюсь. До свидания. Полина на пятой скорости идет к выходу. Денис перехватывает меня за локоть, прежде чем я успеваю рвануть следом. Понизив голос, очень назидательно советует. Обаяние свое включи, Ромео, ёпперсаты. Приятное девушке скажи. Внимание прояви. Они это любят. Я не мастер. Ну, а ты напрягись, — втолковывает он. Полина уже на улице к тому времени, как обрывается поток наставлений. Обогнув Дениса, быстро пересекаю маленький полупустой зал и выхожу наружу. Все же умудряюсь поухаживать. Открываю для Полины пассажирскую дверь и ловлю, наконец-то, запах ее духов. Не остатки в воздухе, а приличную концентрацию — потому что между нами расстояние минимальное. Ее ресницы черные и пушистые, кожа немного смуглая. Красивое сочетание, очень красивое. Уж комплиментов для нее сочинить не проблема. Просто не знаю, понравятся ли ей мои комплименты. Больше всего в жизни не люблю себя дебилом чувствовать. «Спасибо», — бормочет она, забираясь в машину. Я захлопываю за ней дверь, Сажусь в машину, и Полина называет адрес, который я вбиваю в навигатор. Улицы вокруг уже настолько заезженный маршрут, что на дорогу практически не отвлекаюсь. Полина сосредоточенно смотрит в окно. Я все же чувствую себя дебилом, слова подбираю как маленький, а откашлившись, интересуюсь. Нелюбимое место? Она отрывает взгляд от перекрестка за окном и косится на меня. «Меня здесь сбила машина», — сообщает. «В тринадцать лет». Я осматриваю ее, повернув голову. «Отделалась испугом, предполагаю я». «Да», — отвечает она. «Ничего серьезного, не важно. Как... как твоя фамилия?» — спрашивает вдруг. Посмотрев на нее, отвечаю. «Я Алиев». Денис успел сообщить ей о том, какими тяжкими для меня могут быть последствия обвинения в свете спортивного звания. Она кусает губу. Интересуется. — Я... Тебя найду в интернете? Твои бои? — Да, Йорзе. Найдешь. — Где ты был с пяти до семи? На самом деле. Гулял с собакой, потом в душе. Я отвечаю, не задумываясь, возможно, это придает моему ответу стопроцентную убедительность. По крайней мере, мне так кажется. И по-другому быть не должно, ведь я действительно занимался тем, что озвучил. Она сканирует мое лицо как детектор, но мне приходится смотреть на дорогу, так что не могу с уверенностью сказать за результат. С уверенностью я могу сказать только одно. Я к этой девушке никогда бы не додумался подкатить. Все по тем же причинам. Она вроде как не для меня, но, зараза, я опять полутвердый. Я просто забил на это, ибо больше ни хрена не остается. — Ты здесь живешь? — спрашиваю ее, когда въезжаем на улицу с частными домами. — Да. Заборы здесь сплошь двухметровые. Маршрут заканчивается коваными воротами двухэтажного домины, и я смотрю на него, почесав ладонью заросший подбородок. Полина отстегивает ремень. Мы так или иначе сегодня просили ее о помощи. Мне нужна ее помощь. Это должно было отложиться в ее голове, как заложенное под гипнозом внушение, но я решаю пойти напролом. Схватившись за дверную ручку, она на меня смотрит. На самом деле, у нас других вариантов нет. Сообщаю ей слегка искаженную информацию. Ты наш единственный вариант. Крылья ее маленького носа вздрагивают, она скользит взглядом по моему телу, отворачивается и бросает. «Я уверена, ты с таким юристом не пропадешь». Через секунду она выскакивает из машины и захлопывает за собой дверь, будто я, мать его, прокаженный.